Федор Иванович Тютчев. Листья, пусть сосны и ели всю зиму торчат, в снега и метели закутавшись спят. Их тощая зелень, как иглы ежа, хоть век не желтеют, но век не свежа. Мы ж лёгкое племя, цветем и блестим, И краткое время на сучах гостим. Всё красное лето мы были в красе, Играли с лучами, купались в росе, Но птички отпели, цветы отцвели, Лучи побледнели, зефиры ушли. Так что же нам даром висеть и желтеть? Не лучше ли за ними и нам улететь? О, буйные ветры! Скорее, скорее, скорее нас сорвите С докучных ветвей! Сорвите, умчите, мы ждать не хотим! Летите, летите, мы с вами летим! 1833 год.